Он как будто сам отвечал на осаждавшие Сергея вопросы. «Да, конечно, дело не только в семье. У нас еще есть серьезные недостатки в школьной работе и в воспитательной работе на заводах, в институтах. Коллектив еще далеко не всегда умеет подчинить всю молодежь своему влиянию, увлечь полезными и важными делами. А Ленин учит нас, что там, где ослабевает наше влияние, Там неизбежно растет влияние чуждых нам враждебных идей и взглядов, даже вкусов и привычек. Это непреложный, проверенный самой жизнью закон. Так рождаются преступники, враги советского общества, и мы ведем с ними борьбу не на жизнь, а на смерть. Силантьев закурил и протянул спички Сергею. Тот машинально взял их, но не сразу сообразил, что давно уже крутит в пальцах погасшую сигарету. Голова его была занята другим. Только теперь Сергей начал понимать, в какой сложный и трудный мир человеческих отношений, судеб и характеров вступает он сейчас. И над этой, так неожиданно открывшейся ему стороной жизни, он никогда раньше не задумывался, никогда ее не замечал. Но борьба — это особое. — продолжал Силантьев, многозначительно взглянув на Сергея. — Мы знаем, что большую часть преступников можно перевоспитать. Они могут еще стать честными людьми. Надо только суметь найти в их душе место, где еще теплится какое-то хорошее чувство, выявить это чувство, разжечь этот уголек. Но есть и другая категория преступников, самая опасная. Это те, кто уже до дна испоганил свою душу, у которых не осталось ничего светлого, таким нет пощады. Помолчав, Силантьев строго сказал. Для начала, Коршунов, запомните главное. Нам всегда обеспечена поддержка народа. И это не просто слова. Преступник живет и действует не в безвоздушном пространстве. За ним всегда вольно или невольно наблюдают десятки честных глаз и в большинстве случаев к нам поступают соответствующие сигналы. Но надо уметь ими правильно пользоваться. Это очень важно. И это наука нелегкая. Да, теперь Сергей, кажется, начинал это понимать. Взглянув на его озабоченное, чуть растерянное лицо, Силантьев улыбнулся и уже другим тоном продолжал. «Вам, Коршунов, наверное, говорили» как важна и почетна наша работа. Я должен добавить, что она приносит громадное удовлетворение. Нет большей радости, чем предупредить или раскрыть преступление, видеть, как счастливы и благодарны люди, которых ты спас или которым помог. В нашей работе опасность и риск, романтика раскрытия тайны сочетаются с редким благородством целей. И этого, пожалуй, не знает никакая другая профессия. Ну вот, от чего хочу вас предостеречь. Мы каждый день имеем дело с преступниками. Каждый день занимаемся одним и теми же делами. Расчищаем грязь, которая гнездится на задворках нашей жизни, в самых темных ее углах. Это дело, конечно, важное, почетное, без этого нельзя двигаться вперед. Но тут вас подстерегает серьезная опасность. Через некоторое время... Вам может вдруг показаться, что этим, только этим и полна жизнь. Вы можете потерять перспективу, начать видеть все вокруг себя в мрачных красках и потерять доверие к людям. Это очень опасно. Преступники не должны заслонять вам настоящую жизнь страны, не должны подорвать веру в честных наших советских людей. Я не сомневаюсь, что вы поборете этот, так сказать, оптический обман, как и все мы. Те редкие люди, которым это не удается, у нас не задерживаются. Помните, людям надо верить. Это особенно важно еще и потому, что отношение к людям накладывает отпечаток на весь стиль нашей работы, на ее конкретные приемы и методы. Ну вот, улыбнулся Силантьев, целую лекцию вам прочел. Но будьте спокойны, это в первый и последний раз. Конкретно о ваших обязанностях вам расскажут Зотов и другие товарищи. У нас, между прочим, большой и дружный коллектив. Есть и старички, вроде меня, или, например, полковника Сандлера. Георгий Владимирович Сандлер — мой заместитель. Это живая история Мура, наш, так сказать, патриарх.